Глава пятая. Навоздвиженке. Такси остановилось у роскошного старинного особняка. Каменный двухэтажный дом стоял углом. Фасад с гербовым щитом, башенка с куполом, полукруглые окна на втором этаже. Несмотря на свое величие, дом был угрюмым и на первый взгляд казался не жилым. Саша поежилась. Мрачновато, подумала она. И тут, словно в подтверждение ее слов, мелькнула тень. Это была высокая, худая женщина. В свете фонаря Саша увидела ее лицо — некрасивое и ссохшее, с впалыми щеками. Такие лица бывают у сильно пьющих женщин. Она прошла мимо Саши быстрыми шагами, не взглянув на нее и не обернувшись. Жуть, подумала Саша. Однако мрачное ощущение рассеялось. как только писательница оказалась внутри дома. Ярко освещенная массивная лестница была до того широкая, что на одной ступеньке могло уместиться человек десять. Кругом мрамор, белые колонны, канделябры на стенах. Саше на миг показалось, что она переместилась в девятнадцатый век. «Александра Васильевна, спасибо, что приехали». К Саше по лестнице неторопливо спускалась красивая молодая женщина. «Добрый вечер», — нерешительно ответила Саша. Она до сих пор не знала, зачем приехала и что, собственно, ждёт от этой встречи. Марта была в вечернем платье. Всё на ней сидело безукоризненно. Платье, диадема в волосах, браслет на запястье. «Ой, у вас праздник? Я, наверное, не вовремя», — сказала Саша, которая теперь хотела избежать. «Как раз вовремя». Ответила Марта. Сегодня у папы день рождения, и у нас соберется несколько человек. Ничего особенного. Идемте же, я вам сейчас кое-что расскажу. Они прошли в небольшой уютный кабинет. Он был наполнен старинной мебелью. На полу лежал толстый ковер, а окно украшали тяжелые темные портьеры. Александра Васильевна, садитесь. Марта указала на огромное кресло. Я не смогла дозвониться до секретаря, но знаете, я все поняла. Я говорила, что хочу пригласить вас, а она просто перепутала. Наверное, решила, что я хочу пригласить вас на день рождения папы. Я же говорила про юбилей компании. Мне правда очень жаль. Я надеюсь, что вы нас простите и не откажетесь приехать на юбилей. Я промямлила Саша. но Марта тут же ее перебила. И сегодня вы останетесь у нас на вечер. Папа меня ни за что не простит, если узнает, что вы были у нас, а я не уговорила вас остаться. Понимаете? Саша принялась говорить, но ее снова перебили. Александра Васильевна, я вас умоляю. Правда не могу. Наконец выпалила Саша. Она все еще мечтала о спокойном ужине. Передайте, пожалуйста, от меня извинения.、Э... Простите, запамятовало имя учества вашего отца, Петр Петрович, подсказала Марта. Да, именно Петру Петровичу и вашей маме、э... Елизавете Матвеевне. Да, подтвердила Саша, будто она всегда знала это, просто именно сейчас забыла. Марта вздохнула. Подождите-ка. Вашу маму зовут Елизавета Матвеевна, а папу Петр Петрович, воскликнула Саша. Да, а что? удивилась Марта. А вы значит Марта Петровна? Именно. Что с вами? Ой, просто странно. Совпадение. У меня так зовут героя в нового романа. Надо же. Саша виновато улыбнулась. Нужно будет поменять. Как интересно. И что же с ними случится? Кого-то убьют? – спросила Марта автора детективных романов. Да, но я обещаю, что изменю имена. Не знаю, как так вышло. Может, я где-то слышала ваши имена и они запали в памяти. А кого убьют? Меня? То есть Марту? Нет, нет. Тут Саша задумалась. Впрочем, я останусь на ужин. Если вы еще не передумали, сказала она. О, Александра Васильевна, спасибо вам, вы не пожалеете. У нас бывает очень весело. Разумеется, подумала Саша. Согласно моему роману, самое веселье у вас случится сегодня. Она чувствовала себя в этом доме как Алиса в стране чудес, так, словно она попала в свой собственный роман. Марта повела Сашу вверх по лестнице. Папе сегодня исполняется пятьдесят два года. Вообще-то он у нас небольшой любитель праздников. Принялась рассказывать Марта. Но мама и мы с Ефимом считаем, что непременно нужно отмечать такой праздник. Это повод собрать друзей и просто важных и полезных людей. Понимаете? Саша не понимала. Она не знала, что такое полезные люди и чем таким они помогают. В этой жизни она всего добилась сама. Будут только самые близкие. Папин партнер по бизнесу Илья Федорович, Папин брат Денис. При каждом имени Саша все крепче сжимала перила. Она чувствовала, что у нее кружится голова и как бы ей кубарем не полететь вниз. Навстречу по лестнице легко и быстро спускался мужчина. Денис, окликнула его Марта. Подожди, я познакомлю тебя. Саша на всякий случай остановилась и прижалась к перилам. Всех ее героев ожили. Они превратились в реальных людей из плоти и крови. Можно было увидеть, какой у них цвет волос, форму ушей, почувствовать, чем они пахнут, услышать, как говорят. Добрый вечер, сказал Денис и уже приготовился бежать, но Марта его остановила. Нет, ты погоди, сказала она тоном капризного ребенка. Это, между прочим, Александра Васильевна Аракчеева, известная писательница. Денис внимательно посмотрел на Сашу, улыбнулся ей и направился вниз. У Саши всё ещё кружилась голова. Она стояла на месте и смотрела вслед убегающему Денису. Через несколько ступенек он обернулся и ещё раз посмотрел на неё. Боже мой, пока это всё, что приходило Саше в голову. Boże Mój!